Часть третья. Афины. Глава первая. Итак, я второй раз въезжал в Элифсин по Истмийской дороге. И люди стояли на крышах, но на этот раз они не молчали. Я отправил спутников возглавлять шествие, а сам ехал перед ополчением мужей. Царь Мегары почтил меня даром, Верховым конем стража несла трофеи, выступая под звуки флейты и поющих голосов. Позади ехали повозки с добычей, шли женщины из стада скота. Шаги наши утопали в зеленых ветвях и цветах, которые кидали с крыш на дорогу. В тот час, когда тень мужа в два раза длиннее его самого, Мы въехали на насыпь, ведущую к твердыне, и стража разделилась надвое, пропуская меня вперед. На башне над воротами было черно от народа. Створки распахнулись прямо передо мной, и часовой протрубил рог. Я въехал на плитами большой двор. Стук копыт моего коня отозвался между высоких стен звонким эхом, Наверху, словно пчелы, облепившие соты, жалос друг другу дворцовая челядь. Все молчали. На окнах не было видно ни одного яркого полотнища. Лишь наискось падали солнечные лучи, очерчивая зубчатую тень крыши, усеянной множеством голов. А на широких ступенях, среди раскрашенных колон. Стояла женщина в широкой, жесткой юбке и пурпурной диадеме. Высокая и неподвижная, она как колосс отбрасывала долгую тень. Я спешился у подножья лестницы, и коня увели. она ожидала, не сделав навстречу мне даже шага. Я поднялся и стал напротив нее. На лицо показалось мне маской слоновой кости с глазами и сердоликами. На плечи ее не спадали расчёсанные, перевитые нитями из золота и серебра рыжие волосы. Точно такие я видел испачканными кровью и пылью на земле истма. Я взял ее холодную руку и склонился с приветственным поцелуем, чтобы видели люди. Но губы наши не соприкоснулись». Я не хотел добавлять оскорблениях, крови и без того разделивший нас. Рот мой коснулся прядей волос на ее лбу. Она произнесла готовую приветственную фразу, и мы бок о бок вошли во дворец. Вступив рядом с ней в чертог, я сказал, — Нам надо поговорить. Давай поднимемся наверх, где никто не помешает нам. Она поглядела на меня. Я добавил, не бойся, я знаю, как надлежит поступать. В опочевальне было сумрачно, лишь лучик заходящего солнца падал на одну из стен. На высоких пяльцах какая-то вышивка, смесь белого с пурпуром, украшенная золотом лиры возле окна, возле стены просторные ложи, укрытые мехом цвет и пурпуром. — Госпожа, — начал я, — ты знаешь, я убил твоего брата. «Но знаешь ли ты причину?» — она отвечала голосом, далеким, как морской берег. «Кто после смерти Ксанфа сумеет уличить тебя во лжи?» «А какая кара?» — продолжал я. «Полагается, убившему царя прежде сроком». Закушенная губа ее побелела. «Но я убил его в поединке, а тело доставил сюда для подобающих похорон» потому что не хотел бесчестить твою родню. Люди его не считают меня неправым. Как ты видишь, они позволили мне привести их домой. Она отвечала, — Тогда кто же я, пленница, взятая твоим копьем? Груди с вызолочными кончиками затрепетали, выдавая волнение, и все же слова эти лишь напоминали мне о Филоне, взятой пиратом и вором. Прежде ей приходилось делить ложи с людьми, которых трудно было поставить выше животных, и о нежности она знала лишь то, чему я научил ее сегодня. От сна меня пробудились слезы девушки, она просила никому не продавать ее и не дарить. — Все остается, как прежде, госпожа, — отвечал я. — Ты здесь царица. — Но ты теперь царь. — Так, Эллин. Я подумал, что женщине, оплакивающей родственника, подобал бы вести себя сдержаннее и избегать резкости, но не мне было говорить и об этом. Пятно солнечного света на стене залело. белая птица в своей плетеной клетке нахохлилась перед сном, чтобы было теплее. Настанет время поговорить и об этом, — отвечал я. А сейчас на руках моих кровь от которой ты не можешь меня очистить, да и не подобает мне просить об этом тебя. Сняв вину с себя, я вернусь и выплачу дань за кровь детям Ксанфа. В сгущающихся сумерках она поглядела на меня и спросила, — Вернешься? Откуда же? Из — Изофин, отвечал я, едва веря тому, что могу наконец произнести это слово. Люди говорят, что на Акрополе есть храм Матери и святилище Аполлона у священного источника. Там меня очистят от пролитой крови сразу. Небесные подземные боги, я попрошу об этом царя. Запястье ее обвивал браслет, золотые кольца змеи. Поправив украшение, она сказала, — Теперь Афины. Разве мало тебе мегары? Теперь ты решил еще завести сердечную дружбу с Эрехтеем. Рехтей, Афинский герой, сын геи, воспитанный Афиной, в честь которой он воздвиг в Афинах храм. Ничего себе, дом для очищения. Лучше прихвати воду с собой. Я ожидал от нее другого гнева. Можно было подумать, что я просто обидел ее каким-то пустяком, а не убил ее родственника. «Или ты не знаешь, — продолжала она, — что его дед взял Элевсин, убил раньше срока царя и изнасиловал царицу? С той поры на Орехтидах лежит проклятие матери. Зачем, по-твоему, Эгей воздвиг ей святилище на Акрополе и присылает сюда за жрицей? Пройдет много времени, прежде чем ему удастся смыть проклятие, и ты хочешь, чтобы этот человек очистил тебя?» не торопись дай лучше своим юношам которые так тебя превозносят, услышать куда ты поведешь их проситель не берет с собой воинов я отправлю с вафины один царица вновь прикоснулась к браслету она оказалась мне женщиной не знающей что предпочесть она сердится на мое решение подумал я и в то же время хочет чтобы я ушел Она сказала, «Я ничего не знаю о твоем Аполлоне. Когда ты уедешь?» «Когда вернется с ответом мой гонец. Послезавтра, а может быть и завтра». «Завтра!» — вскричала она. «Ты вернулся с закатом, и солнце еще не село». Я ответил, «Скорее уеду». Быстрее вернулся. Царица подошла к окну, затем вернулась ко мне. Ощутив запах ее волос, я вспомнил, что такое желать эту женщину, потом она повернулась ко мне, словно кошка, обнажившая острые зубы и розовый язык. — Ты смелый юноша, Эллин. раз не боишься отдать себя в руки Эгея, показав сперва, какого он имеет в тебе соседа. За свою скалу и горстку возделанных полей у ее подножья Он бился, как волк, защищающий свое логово, даже отощал в войне с собственной родней. «Неужели ты доверишься мужу, которого никогда не видел?» «Да», — отвечал я, — «почему бы и нет? Ведь просящий священин!» На стене погасло последнее ржавое пятно заката. Холмы укрыла серая мгла, лишь острая вершина самой высокой горы еще лела девичьим соском. Белая птица спрятала голову в мягкие, как шерсть, перья. Пока я глядел в сторону Афин, и ночь опускалась на далекий город, неслышно вошла одна из дворцовых служанок и откинула полок с просторного ложа. Я вознегодовал при виде столь неподобающего легкомыслия, но не мне было возражать. Я повернулся к царице. Она посмотрела на меня взглядом, в котором мне не удалось ничего прочитать, и сказала служанке, можешь идти. Когда девушка уже уходила, я ее задержал. Постели мне в восточной комнате. Я буду спать там, пока не очищусь от крови. Глаза девушки распахнулись, словно бы я сказал нечто неслыханное. Она прикрыла ладонью рот и бросилась прочь из комнаты. — Что за нахальная дура? — заявил я. Тебе лучше продать ее. Никогда не пойму я этот береговой народ. Я не хотел оскорбить ее дома и говорил вполне вежливо, а потом удивился ее внезапному гневу. Царица стиснула кулаки и, оскалившись, бросила. Тогда ступай, убирайся к своему эгею, проклятому. Вы стоите один другого. Она расхохоталась, но умом. Я уже был в Афинах. — Ступай, ступай к нему, юнец, желающий вознестись над собственной судьбой. Но когда наступит час расплаты, вспомни, что ты сам выбирал свою участь. — Пусть меня рассудит всевидящий Зевс. Ответил я и вышел. На следующий день я попросил принести перо и египетский папирус. Прошел год или два с тех пор, как мне... Доводилось писать, поэтому я опробовал свою руку на воске, чтобы проверить, как она помнит буквы. В моем письме не было особых секретов. Однако я хотел, чтобы первые слова, полученные от меня отцом, были написаны мною, а не писцом. Привычка не оставила меня. Я каллиграфически выводил буквы, как-то мучил меня розгой учитель. Я подписал письмо именем «Керкион». Запечатал царским перстнем, а потом сел, слушая, как затихает вдали на финской дороге топот копыт. Езды было всего два часа, и я весь день ожидал возвращения конца. Конечно, у отца не было причин торопиться с ответом, и все же по молодости сердце мое терзало нетерпение, и не было такой причины для задержки, что не успело прийти мне в голову но посланец вернулся только после полудня следующего дня. На нижней террасе между двух колонн располагалось черное базальтовое сиденье, над ним свисал желтый жасмин. Я отошел к нему и распечатал письмо, написанное аккуратной рукой у писца. Оно оказалось еще короче моего. Царь приглашал меня погостить у него в Афинах выражал интерес к моим победам и соглашался очистить от пролитой крови. Чуть погодя, и послал за гонцом. «Думаю, мне хотелось, как это нередко случалось со мной в Алифсине, повыспросить у него об афинском царе, но, как и всегда, я счел недостойным подобное любопытство. Так что в итоге я спросил его, как опрашивают любого гонца только о новостях». Он рассказал мне о разных разностях, о которых я успел с той поры позабыть, а потом добавил. «Все говорят, что жрица скоро станет царицей». Я выпрямился в кресле. «Как так? О, повелитель! Проклятие оказалось таким тяжелым. Родственники постоянно пытаются отобрать царство у Эгея. Жены не дали ему сыновей, а кретяне не уменьшают дани, невзирая на все просьбы царя». Я поинтересовался, какова же дань. На следующий год четырнадцать танцоров для игры с быком, и, как обычно, они забирают самых лучших. Жрицы, святилище видят в этом знак для царя. Гонец умолк, словно бы в глотке его застрял комок. Тамошняя жрица, проговорил я, она из аливсина. Да, повелитель. Она служила в здешнем святилище. Но суда пришла откуда-то с севера, из святого места, с Гелиспонтом. Говорят, она прозорлива и умеет вызывать ветер. Простонародие в Афинах зовет ее хитроумной или калхитской колдуньей. Царь когда-то возлег с ней перед Диметрой. Этого потребовал оракул, когда в царстве случилось какое-то большое несчастье. Говорят, ему осталось теперь лишь возвести ее рядом с собой и возвратить назад прежние обычаи. Теперь я понял. Почему гонец не хочет смотреть мне в глаза? Он торопливо продолжал. — Повелитель, ты же знаешь, как Афини не любит болтать. Скорее, это все потому, что у царя двое сыновей от нее, и нет иного наследника. Я встал с базальтового сиденья и проговорил. — Разрешаю тебе идти. Он отправился прочь, а я принялся расхаживать взад и вперед по залитой желтым осенним солнцем террасе. Люди, пришедшие переговорить со мной, начали тихо расходиться. Наконец сердце мое остыло. Я подумал, пожалуй, не следовало так быстро отсылать этого человека. Нужно было его наградить. Пришедшие вовремя предупреждения — дар Божий. А что касается отца, какие у меня основания сердиться на него. За эти восемнадцать лет он так и не взял себе жены ради матери и меня. А я мог бы оказаться здесь раньше, если бы вовремя поднял камень. Солнце еще стояло высоко, и передо мной лежала короткая тень. Муж, проспавший предупреждение, не заслуживает его, — решил я. Зачем ждать завтрашнего дня? Отправлюсь сегодня. Я вернулся во дворец и приказал служанкам одеть меня. Эллинский костюм из красной кожи, в котором я приехал сюда из... Трой сцена оставался еще почти новым. Я прицепил к поясу, украшенный змеями, меч эрехтидов, а чтобы до поры скрыть его, перебросил через плечо короткий голубой плащ из тех, что можно носить в помещении. Я решил ограничиться двумя слугами. Стража, на мой взгляд, не подобала просителю, а я к тому же стремился сразу же показать, что явился с дружбой и рассчитываю на доверие, Я намеревался ехать втроем. Но когда я собрался в дорогу, моя пленница Филона в слезах ухватил меня за плащ и зашептала, Женщина во дворце говорят, царицу убьет меня, едва твоя спина повернется к дворцу». Я поцеловал девушку и сказал, что дворцовые слухи всегда одинаковы. Однако она глядела на меня, как загнанный заяц на копье». И трезво подумав, я решил, что царице не стоит доверять. И хотя это сулило лишнее неудобство, я велел одному из слуг взять Филону на круп своего мула. Привели коня. Я послал к царице с вестью о том, что готов и хочу с ней проститься. Она ответила, что чувствует себя нездоровой и не желает ни с кем говорить. Я видел, как она прогуливалась на террасе ну и ладно главное соблюсти подобающие условности итак я сел на коня и во дворе меня приветствовали спутники но чуть иначе чем прежде ведь теперь я сделался походного ждем и по всему принадлежал не только им в другое время меня бы это опечалило но теперь я сделал приветственный жест и скоро забыл о них в лицо мне дул ветер садтики Дорога сперва шла вдоль берега, потом повернула вглубь страны. Осенняя трава высохла и поблекла, темную листву алиандров покрывала пыль. На рубеже, возле стражевой башни, мне пришлось назваться перед и Они не ожидали меня раньше следующего утра. Я ощущал, что в подобной поспешности нетрудно усмотреть мальчишескую невоспитанность. И они могут отнестись ко мне не слишком серьезно. Однако афиняне держались вежливо. Когда я поехал дальше, опережая меня, вперед вырвался посланный миганец. Дорога резко повернула между двумя невысокими холмами, и неожиданно я увидел перед собой огромный плоский утес, подобный какому-то подножию, воздвигнутому титанами, чтобы сражаться с богами. На вершине его, под лучами еще высокого солнца, рвался к небу царский дворец. Ржаво-красные колонны, розовые стены, украшенные белыми голубыми квадратами. И столь высоко поднимался он, столь крохотными, словно работа злата кузнеца, оказались фигурки стражей на стенах с проволочками копий в руках, что у меня перехватило дыхание. Трудно было даже представить нечто похожее. Дорога вела по равнине городской стене и надвратной башне. Наверху ее толпились лучники и копейщики. Между зубцами были выставлены их щиты из бычьих шкур. Никто не спросил мое имя. Массивный засов пополз в сторону. Высокий в рост всадника створки ворот распахнулись. За ним меня приветствовала стража. Потом был рынок. Небольшие домишки, теснящиеся у подножья утеса, или облепившие невысокие склоны. Начальник городской стражи послал со мной двух своих людей, чтобы они проводили меня в Акрополь. Отовсюду, кроме Запада, возвышались крутые утесы. Дорога виляла, поднималась по склону от подножья высокой стены. Потом на дороге появились ступени, мешавшие верховой езде, и коня моего повели в поводу. Стену замыкал дом караула. Прикоснувшись в знак почтения к лицу древками копий, мужи пропустили меня. Далеко внизу остались улицы и городские стены. Равнина Аттики уходила к горам и морю. На вершины золотисто-пурпурными венцами уже ложились фиолетовые вечерние тени. Передо мною оказались верхние ворота твердыни. Перекрывавший их камень был разрисован синими и алыми Полосами и украшен царским знаком, который обвивал снизу змей. Закатные лучи превратились в желтый хрусталь, сверкающий чистый. Место это повергло меня в трепет. Я слыхал рассказы о нем, но представлял себе только простой холм, на котором стоит обычный дворец какого-нибудь царя или вождя. Мне и присниться не могло, что отец мой владеет подобной твердыней. Теперь я понимал, почему он сумел выстоять против всех своих врагов. Крепость эту, на мой взгляд, можно было защитить от всех людей на свете. Возьмись они за оружие. Понял слова песен. После того, как царь Зевс сотворил людей, не было такого времени, чтобы царь не жил на вершине Акрополя, и даже до того здесь была крепость четвероруких гигантов, умевших бегать вниз головой. До сих пор можно видеть огромные камни, положенные друг на друга в незапамятные времена. Я миновал внутренние ворота на верхнем плато цитадели. Там рассказывали стражи из игрушечных фигурок, превратившиеся в мужей. Передо мной оказался дворец и терраса, выходящая на север. Если бы сейчас на ней находился отец, он мог бы увидеть меня, Дыхание мое участилось. Больше, чем если бы поднялся на гору, пришлось облизать пересохшие губы. Я шел между домов дворцовых людей, между редких выносливых деревьев, и кипарисов, посаженных ради, тени и защиты от ветра. Перед величественной колонной стоял управитель дворца с приветственной чашей в руках. После долгой езды и подъема холодное вино показалось мне невероятно вкусным. Такого я еще не пил. Осушив чашу, я подумал, наконец-то окончилось мое путешествие. После этого глотка я стал гостем собственного отца. Коня моего увели, а меня проводили внутренним двором в покое для гостей. Женщину уже наполнили ванну, и в комнате пахло благовониями. Пока служанки чистили мою одежду, я погрузился в воду и огляделся. На пути вверх великолепие цитадели ослепило меня, но, войдя во дворец, нетрудно было заметить, что тяжесть войны уже угнетает царство. Все было опрятно и чисто, Живпись на стенах подновлена, банные принадлежности начищены до блеска, умощение составлено великолепно. Но женщин причем... Ни молодых, ни слишком красивых было немного. На мебели зияли отверстия, там, где из нее сняли золотые украшения. Я сказал себе, отец слишком долго нес в одиночестве эту тяжесть. Теперь же он ни в чем не будет нуждаться. Меня вытерли, умастили, одели и причесали. Возле и двери меня ожидал знатный муж, чтобы проводить черток. Я шел вдоль колоннады. Плитки на полу складывались в изображение волны зубцов. Слева выселись колонны из резного кедра. Справа тянулся фриз, на котором грифоны преследовали олени. Слуги выглядывали из дверей и провожали меня взглядами. Гулко стучали мои сандалии. Даже прикосновение эфесок на шлепкам на поясе казалось громким. Я уже слышал впереди оживленную суету торжественного чертога. Разговоры мешались со стуком кубков и чаш, скрипели, передвигаясь по камню ножки скамей и стульев. А эт настраивал Лиру кто-то бронил раба. В дальнем конце зала между двух колон располагалось невысокое возвышение. На нем восседал царь. Для него только что принесли стол который слуги как раз устанавливали перед его креслом. От входа в зал я мог лишь видеть, что он темноволос. Но об этом я уже догадывался, учитывая, что мать приняла отца за Посейдона. Приблизившись, я заметил в каштановых волосах седые пряди. Беды действительно ставили свою печать на лице его. Глазницы ввалились и потемнели. Складки возле уголков табли глубокими, как рубцы. Борода скрывала подбородок, но на сжатых губах читалась печать усталости и пережитых тревог, чего и следовало ожидать. Я надеялся увидеть в его внешности свои собственные черты, однако лицо отца было длиннее, глаза оказались не голубыми, а карими, они были более глубоко и широко поставленными. В отличие от моего прямого, его нос загибался крючком — Если волосы мои от висков направлены назад, его пряди, сужая лоб, свисали прямо вперед. Здесь, в чертоге, нетрудно трудно было увидеть в нем царя. Но мужа, ощутившего дыхание Посейдона и переплывшего через бурные воды к мертвому дому, я не заметил. Но все же это был он, я был готов увидеть перед собою незнакомца. Я шел вперед под взглядами со скамей и видел лишь его одного. По правую руку его располагалось пустое кресло, спинку которого венчали два ястреба, а по левую сидела женщина. Я подошел ближе. Царь поднялся, приветствуя меня, и шагнул навстречу. Я обрадовался, поскольку заранее не был уверен в том, что он примет меня как равного. Отец оказался повыше меня на два пальца. Он произнес слова, предписываемые обычаем, приветствовал меня и пригласил поесть и попить, прежде чем утруждать себя разговором. Я отвечал благодарностью и улыбкой. Он тоже улыбнулся, но только слегка, не кисло, пожалуй, несколько напряженно, но как бы искусственно. Я сел, и мне принесли стол. Отец велел слуге вырезать для меня лучшие куски. На деревянном блюде моем оказалось больше мяса, чем я мог съесть, даже с учетом того, что проголодался. Сам отец ограничился лишь какими-то сладкими пирожками, да и то по большей части скормил их псу-кабанятнику, пристроившемуся возле его кресла. По дороге мне успела закрасться в голову трусливая мысль, не открыться ли прямо в чертоге перед людьми. Но теперь, когда я увидел его... Царя и вместе с тем незнакомого мужа, чувство благопристойности вновь вернулось ко мне. К тому же следовало сперва ближе познакомиться с ним. За едой краем глаза я поглядывал на женщину, сидевшую по другую от него руку. Садясь, я приветствовал ее и успел рассмотреть ее лицо. Она не была ни Элинкой, ни женщиной берегового народа. Широкие скулы, довольно плоский нос, узкие слегка раскосые глаза, тонкий изогнутый рот, словно бы прятал загадочную улыбку, невысокое белое чело венчало диадема в целую ладонь шириной, золотые цветы и листья, с черными прядями упругих волос переплетали золотые цепочки, оканчивавшиеся распускающимися бутонами. Вновь подошел управитель с вином. Я еще не допил, но царь уже осушил свой емкий золотой кубок и жестом приказал наполнить его. Он поднял руку. Я успел сравнить с ней мою форму ладони и пальцев, даже ногтей все было одинаково. В груди моей перехватило дыхание. Я поглядел на отца, не сомневаясь, что он заметит сходство и удивится, но женщина негромко заговорила с ним, и царь ничего не заметил. Блюдо мое опустело. Когда я показал, что я сыт и более не вмещу, он обратился ко мне. «Царственный гость. По виду ты похож на Эллина. И мне кажется, что во дворец элевсин ты попал из царского дома». Я отвечал с улыбкой. «Это так, господин. И нет на земле мужа, которому я с большей охотой расскажу о своем происхождении. Но сейчас умолчим о нем». Но то у меня есть веские причины, потом ты о них узнаешь. Тебе уже известно, какой честь я прошу для себя. Что касается убитого, я победил его в честном бою, хотя до того он пытался из-под тяжка погубить меня. Я поведал ему всю историю, добавив, так что не думай, что перед тобой человек, орудующий в ночи.